Глава 30. Христенек проехал Европу благополучно и около половины марта был уже в Москве, где находилась еще с января императрица с двором и высшими правительственными лицами. Петербургом управлял тамошний генерал-губернатор, генерал-фельдмаршал, князь Александр Михайлович Голицын. Получив известие, что всклепавшее на себя имя находится в руках Грейга, императрица 22 марта написала два рескрипта. Один графу Алексею Орлову, другой князю Голицыну. Орлова, находящегося еще за границей, она благодарила за искусное задержание самозванки. А князю Голицыну писала что женщина, выдающая себя за дочь покойной императрицы Елизаветы Петровны, со свитой своей задержана на русской эскадре, с которую контр-адмирал придет в Ревель или в Кронштадт, как скоро лед дозволит кораблям войти в рейд. Императрица на всякий случай приказала приготовить в Ревеле надежное темничное помещение. Если же корабли придут в Кронштадт, то всех арестантов велела принять у адмирала князю Голицыну и тайным образом, без малейшей огласки, припроводить в Петропавловскую крепость. Князю же Голицыну поручено было и производство допросов, как самой пленницы, так и ее спутников. Бумаги, взятые графом Орловым в Пизе и отданные Грейгу, адмирал из Кадикса или из Плимута наперед отправил в Россию. Императрица приказала князю Голицыну внимательно рассмотреть их и донести, кому принадлежит затея выставить на политическую арену самозванку. При этом Екатерина писала, как о достоверно известном, что всклепавшее на себя имя выдавала себя за сестру Пугачева. Государыня послала князю Голицыну и полученные ею еще прежде от Орлова документы – Почти за месяц до прибытия Грейга в Кронштадт фельдмаршал уже рассмотрел бумаги, относившиеся до самозванки, и составил из них извлечения 19 апреля. Таким образом, еще до прибытия пленницы в Россию по ее бумагам князю Голицыну были уже известны почти все ее похождения. Вскоре по отплытии русской эскадры от итальянских берегов разнесся в Тоскане слух распространившейся потом и по всей Европе, будто она отправилась в Бордо. И в то время, как находилась во французских водах, граф Алексей Григорьевич собственноручно умертвил принцессу Елизавету. Это еще более усилило раздражение итальянцев против гостившего еще у них Орлова. Но слух был несправедлив. Графа Орлова вовсе не было ни в Бордо, ни на эскадре. А принцесса, хотя и сильно больная, 11 мая была привезена в Кронштадт. Во время плавания до английских берегов она была спокойна. Она все еще надеялась, что в английском порте, где должны будут остановиться корабли, страстно любимый ею русский богатырь граф Алексей Григорьевич непременно освободит ее. Уверенность в его преданности ни на минуту не покидала несчастную женщину. В Плимуте корабли действительно остановились. Еще при отплытии их из Ливорна граф Орлов писал в Лондон к находившемуся там русскому посланнику, чтобы заблаговременно сделаны были им распоряжения к снабжению русского флота всем, что будет для него нужно. Поэтому остановка в Плимуте была непродолжительная. До тех пор принцесса не теряла надежды на освобождение, пока не узнала, что эскадра поднимает якори, чтобы идти в Балтийское море. По всей вероятности, она в то же время узнала и о том, как коварно поступил с нею граф Орлов. Она поняла теперь, с каким легкомыслием вдалась в обман, и мрачная будущность представилась ей во всем своем ужасе. Сибирь, вечное заточение в Казимате и, может быть, даже позорная смерть ожидала ее впереди. Сначала принцесса пришла в бешенство, но ненадолго. Силы оставили ее. Она лишилась чувств и так долго находилась в обмороке, что врачи опасались за ее жизнь. Ее вынесли на чистый воздух, на палубу. Когда она пришла в себя, обычная энергия возвратилась. Она вскочила и стремительно бросилась к борту, чтобы спрыгнуть в стоявшую подле адмиральского корабля английскую шлюпку. Пленницу удержали, и Грейк учредил за ней строгий надзор. Особо назначенные люди ни на шаг не отходили от несчастной. Это было необходимо. Принцесса несколько раз хотела броситься в море и несколько раз другим образом пыталась лишить себя жизни. Грейк должен был оставить плимут ранее, чем предполагал. По его замечанию, что-то очень много любопытных стали посещать его корабль, и из расспросов незваных гостей было видно, что они догадываются о заключении в одной из кают корабля трех иерархов таинственной пленницы. Избегая возможных случайностей, адмирал поспешил отплыть. Нелегко было Грейго. «Я во всю жизнь мою никогда не исполнял такого тяжелого поручения», – писал он графу Орлову. Когда корабли находились в английских водах, обманутая Орловым женщина почувствовала свою беременность. Она носила сына своего предателя. Апреля 18-го русская эскадра была в Зунде. Льды задержали ее в Балтийском море, и корабли не ранее 11 мая могли бросить якорь в Кронштадтском рейде. Исполняя приказания графа Орлова, Грейк никому не выдавал пленницы. Офицерам и матросам под страхом строжайшего наказания запрещено было говорить о ней. В самый день прихода в порт адмирал послал в Москву донесение императрице о благополучном прибытии эскадры в Россию. Из подмосковного села Коломенского, где жила тогда Екатерина, 16 мая послано было следующее собственноручное повеление адмиралу. «Господин контр-адмирал Грейк, с благополучным вашим прибытием с эскадрой в наши порты, о чем я сего числа и уведомилась, вас поздравляю и весьма вести сею обрадовалась». Что же касается до известной женщины и до ее свиты, то об них повеление от меня посланы господину Фельдмаршалу князю Голицыну в Санкт-Петербург, и он с их воежиров у вас с рук снимет. Впрочем, будьте уверены, что служба ваша во всегдашней моей памяти, и не оставлю вам дать знаки моего к вам доброжелательства. Екатерина. Мая 16 1775 года из села Коломенского в семи верстах от Москвы. Грейк исходатайствовал у императрицы дозволение приехать в Москву. Екатерина согласилась и удержала его при себе до торжества, назначенного на 10 июля для празднования кучук мира. В этот день усердный Грейк произведен был в вице-адмиралы, через месяц назначен главным командиром Кронштадтского порта, а через год получил Александровскую ленту. Граф Алексей Григорьевич Орлов также приехал из Италии к празднеству и был принят Екатериной, хотя милостиво, но с заметную холодностью. Его военные заслуги были вознаграждены. В день торжества он получил прозвание Чесменского, похвальную грамоту, серебряный сервиз и 60 тысяч рублей. В царском селе в честь его воздвигнут памятник из цельного уральского мрамора – а на седьмой версте от Петербурга, в воспоминании Чесменской победы, церковь Иоанна Предтечи и при ней императорский дворец в азиатском вкусе с наименованием Чесмы. Но несмотря на усердие графа Алексея Григорьевича Орлова, оказанное при захвате, всклепавшее на себя имя, несмотря на пожалованные ему награды, кредит Орловых с этого времени упал окончательно – Граф Орлов-Чесменский не возвратился с двором в Петербург, а остался в Москве, где жил до последних годов царствования Екатерины, ведя жизнь роскошную и разгульную, о которой до сих пор сохраняются в Москве предания. Чуть не ежедневный пир на весь мир, роговая музыка, цыганы, песенники, медвежья травля, конские скачки, кулачные бои, дикий разгул. Вот в каких занятиях отдыхал на лаврах герой Чесменский. О судьбе обманутой им принцессы он, по всей вероятности, не знал ничего верного. И когда через 11 лет после того, как он захватил ее в Ливорно, в Ивановском монастыре помещена была настоящая княжна Тараканова, граф Алексей Орлов, как говорит предание, никогда не ездил мимо этого монастыря, полагая, что там томится в заключении его жертвы некогда любившая его страстно, предавшаяся ему беззаветно и так ужасно обманутая его притворной любовью».